Глава 10 Тень прошлого закрывает солнце. Мода на нацизм. Новая настольная игра, которая сегодня очень популярна в Европе, называется «Секретный Гитлер». Игра имитирует атмосферу Германии 1940-х годов прошлого века. Игроки – примеряют на себя роли видных политических деятелей того времени и даже получают возможность почувствовать себя Адольфом Гитлером. По своим правилам, игра похожа на известную мафию. Только участники в ней делятся на либералов и фашистов. Европейцы и американцы настолько полюбили эту игру, что она стала настоящим бестселлером. Эксперты отмечают, что Гитлер становится модным трендом. Причем не только в Европе, есть у него поклонники и на Ближнем Востоке. Например, в палестинском городе Газа недавно открылся магазин под названием «Гитлер-2». Перед его входом установлены манекены шахидов с холодным оружием в руках. Фюрера можно встретить и в Юго-Восточной Азии. Именно так Гитлер называется ресторан быстрого питания в столице Таиланда-Бангкоке. Меню Забегаловки лишено изысков: картошка, фри, бургеры, блюда из курицы. Поселился Гитлер и в индийском городе Ахмедабад в штате Гуджарат. Местный бизнесмен Раджеш Шах открыл под таким именем бутик модной одежды. Огромным спросом в мире сегодня пользуется и нацистская символика. Например, я видел польский интернет-магазин, где можно купить все, что угодно. От шеврона СС до пошитой на заказ формы вермахта. Самый востребованный товар – куртка М-40, ее носили немецкие солдаты, оккупировавшие Польшу. Кстати, нацистская форма популярна не только среди европейцев. Вот, к примеру, как решила провести свою свадьбу молодая китайская пара серьезный жених в форме вермахта и покорная невеста. Такой стиль даже получил свое название – гламурный нацизм. Посмотрим, что происходит в Соединенных Штатах, которые не устают повторять, какой весомый вклад они внесли в победу над Гитлером. Еще недавно в метро Нью-Йорка курсировал поезд, полностью раскрашенный нацистской символикой. Оказалось, таким образом… Создатели фильма «Человек в высоком замке» решили прорекламировать свою картину. Это, кстати, триллер из серии «Альтернативной истории». В фильме показаны Соединенные Штаты после того, как Гитлер победил во Второй мировой войне. И все же больше всего поражает то, что быстрее всех забыли о зверствах гитлеровцев, именно европейцы – Недавно на прилавках польских магазинов появился новый конструктор Лего. Из набора деталей детям предлагается собрать концлагерь. В соседней Чехии этим летом на экраны вышло реалити-шоу под названием «Каникулы в протекторате». По задумке авторов, семье из семи человек необходимо выжить в деревне, оккупированной нацистами. Приз победителю – 40 тысяч американских долларов. В Италии производят напиток с Гитлером на этикетке и надписью «Один народ, одно государство, один вождь». Похоже, итальянские виноделы смотрят далеко вперед и намереваются сорвать хороший куш, когда авторитет Гитлера, друга фашиста Муссолини, начнет расти. Ведь как-никак на фашистских шабашах бритоголовых обязательно потребуется разливуха. А вот и она, да вся из себя идеологическая. А как же Германия? Ведь кажется, там признали вину за злодеяния нацистов и объявили денацификацию. Но вот в 2015 году на широкие экраны выходит комедия «А Гитлеры» под названием «Он снова здесь». Фильм стал долгожданной экранизацией популярного бестселлера о Фюрере, а заглавленного он вернулся. Это история о Гитлере, который оживает в 21 веке и с ужасом взирает на Германию и немцев. Гитлера после пробуждения ужасает, что немцев интересуют сериалы, гаджеты и покупки, и мало волнуют вопросы завоевания мира и расовой чистоты. Гитлер ходит по улицам и спрашивает, какой сейчас год? У него нет ничего ни прежней власти, ни сторонников, Не даже жилья. Но на то он и фюрер, что знает, как подняться с нуля к вершинам власти. При этом Гитлер в 21 веке все так же верит в победу национал-социализма. Его выступления вновь восхищают массы, на этот раз в интернете. В результате Гитлер снова становится звездой. В фильме есть кадры, где Гитлер пришел на телешоу. Ведущий. «Как вы хотите, чтобы вас называли?» — Гитлер. «Халь Гитлер! Или еще можете говорить мой фюрер!» «Скажите, что вас интересует?» Пауза. «Мировое господство!» «Конечно, этот фильм-комедия Высмеивают современное общество, демонстрируя, что в 21 веке в Германии фюрер снова имеет большие шансы завоевания масс». Просто способы завоевания толпы немного изменились, модернизировались. Однако намерение осталось тем же. Оливер Мазучи, сыгравший Гитлера в фильме «Он снова здесь» во время съемок фильма, ездил по Германии в наряде фюрера. Долгое время он не мог отделаться от шока. Актер недоумевал, что его наряд и грим никого не возмутили и не оскорбили. Увидев Гитлера на улице, многие немцы искренне радовались, делились проблемами и как будто желали пришествия к власти второго Адольфа. До сих пор, как выясняется, в немецком городе Бат-Добиране Гитлер числится почетным гражданином, а местные неонацисты заседают в региональном парламенте. Если верить историку Герману Лангеру, Жители Бадда-Бирана умудрились по достоинству оценить заслуги Гитлера еще до его избрания рейхсканцлером. 17 августа 1932 года фракция национал-социалистов в городском парламенте подала срочную заявку на присвоение фюреру звания почетного гражданина. Прошение было удовлетворено в том же месяце. Таким образом, Бат-Добиран стал первым немецким городом, который оказал вождю нацистов подобные почести. Вы удивитесь, но многие нацистские проекты сегодня возрождаются вновь. Так, например, недавно немцы взялись достраивать гитлеровские санатории. Еще в 1930-е годы на берегу Балтийского моря началось возведение нацистской здравницы Прорский колос, в которой должны были отдыхать только истинные арийцы. Но фюрер развязал Вторую мировую войну, и нацистам стало не до отдыха. Однако сегодня предприимчивые девелоперы взялись достраивать тот самый дворец здоровья. Они решили сделать из нескольких одинаковых шестиэтажных зданий комплекс класса люкс с просторными номерами, огромным бассейном, теннисными кортами и спа-салоном.